Глава 22 вторая Переодевшись в наряды для девичника, мы дождались лимузин и, усевшись на задние, разлили шампанское по бокалам. «За тебя, принцесса! За Элли! За малышку Эл!» На девичнике собралось около десяти девочек, подруг Элли. Каждая надела платье определенного цвета с подобранной к нему в тон фатой и подвязкой. Было довольно ярко и броско. А невеста, разумеется, была в белом, Нам предстояло через пару часов явиться в клуб, а пока водитель повез нас по городу, чтобы мы могли оттянуться и накричаться вдоволь, высовываясь из люка лимузина. Как вы понимаете, в клуб мы прибыли уже основательно на веселе и, заняв зарезервированный для такого действа столик, продолжали оттягиваться, болтая обо всем на свете и танцуя до упада. «Я все вспоминала!» Алекс, уже изрядно на напоздравлявшаяся невесту, говорила немного невнятно, как собственно я. «Где я видела твоего Марка?» «Разговор о моем парне. Кажется, она говорит о нем, верно?» И сердце затрепетало. «Сегодня я приеду домой и дождусь его, а потом...» «Он чертовски похож на твоего соседа. Они еще уехали после скандала, помнишь?» Голова была такой пустой и лёгкой, что никак не удавалось ухватить нить беседы, а тем более попытаться проанализировать то, что говорила подруга. Только его звали иначе. «А, вот вы где!» — Элли напала сверху, прижимая нас к себе за шею. «Мои любимые родные, как же я вас обожаю!» Она поочерёдно чмокнула нас в щёку звонкими поцелуями, А потом, дождавшись, когда мы обе ответим ей тем же, слегка неверным жестом подозвала фотографа. «Сейчас вылетит птичка!» Мы замерли, позируя для фотографии, и после дико рассмеялись, так как сохранять невозмутимые лица не удавалось. Начались кривляния, и в итоге ни одного приличного кадра. И ведь все мы взрослые люди, могли бы хоть раз нормально сфоткаться для истории. «Я поищу его фотку дома», Уже не понимала, о ком толкует подруга. И когда Элли услышала любимую песню и с визгом убежала на танцпол, схватила за руку Алекс и потащила за сестрой. Собственно, это последнее, что я помню о вчерашнем вечере. «Малышка!» — ноет голова, горло пересохло, в висках стучит и даже волосы болят. «Кажется, кто-то сейчас разнесет дверь. Так вот почему в висках стучало». Это в дверь стучали так громко, что я поморщилась. «Виктория, немедленно поднимайся, иначе ты проспишь свадьбу!» Из-за двери послышался строгий голос мамы. Видимо, она нервничала так сильно, что готова была снести деревянную перегородку. «Парикмахер уже пропустила тебя и начала делать прическу тети Кларе. Если ты проспишь еще хотя бы пару минут, пойдешь на торжество как лохудра!» Застонала и попыталась подняться но меня тут же притянули обратно в кольцо сильных рук. «Почему она так орёт?» — шепнула я в губы Аполлону, и тот, подарив мне утренний поцелуй и прогнав тем самым остатки сна, заговорил, глядя в глаза. «Она уже третий раз нас будет, и каждый раз ты кричишь, что встаёшь, а сама продолжаешь спать. Ах, чёрт! Виктория! Встаю, мам!» «Со мной этот номер больше не пройдет, дорогуша! Открой дверь и посмотри на мать, иначе я так и буду стоять тут полдня!» Закатила глаза и попыталась подняться, но, осознав, что на мне ничего нет, ойкнула и начала оглядываться в поисках халата. Приведя себя в надлежащий вид, царственно подплыла к двери и открыла, глядя на уже вполне бодрую и хорошо выглядящую маму. «Доброе утро, Соня!» Она всунула мне в руки стакан со спирином, и, чмокнув в щеку, удалилась, напивая себе под нос. И что это было? Улыбнулась, глядя ей вслед, и залпом осушила напиток, слегка морщась от едких пузырьков. Ммм, так гораздо лучше. По крайней мере, горло уже не такое сухое. Все в порядке? Марк сел на постели, и я залипла, глядя на его точеную фигуру, прикрытую лишь тонкой простыней. Да, и правда, пора собираться. Почему ты меня не разбудил раньше? «Ты думаешь, я не будил?» Он поднялся, нисколько не стесняясь свои ноготы, прошествовал в ванную и включил душ. «Просто вместо того, чтобы просыпаться, ты отворачивалась и грозилась убить меня, если еще раз посмею тебя потревожить». С трудом верилась в такое, о чем я немедленно сообщила Аполлону. «О, в следующий раз запишу на диктофон твои угрозы, ведь вторая попытка вышла еще хуже. Ты грозилась убить не только меня, но и всех, кто мне дорог» и даже мою собаку. «У тебя есть собака?» «В том-то и дело, что нет, но тебя это не остановило». «И после этого ты сдался, слабак!» обронила эту фразу, нанося пасту на щетку, и тут же взвизгнула, когда сильные руки обвелись вокруг талии и развернули меня лицом к Марку. «Повтори, женщина!» «Слабак!» сказала и тут же расхохоталась, когда ноги оторвались от земли, и я ощутила, как меня тащат в сторону душевой. «Нет, нет, не смей!» Но было поздно. Меня уже сунули под душ прямо в халате и тапках. И я, отплевываясь, смеялась и визжала, когда Марк ступил следом за мной в тесную кабинку. «Никто не смеет называть Марка Великого слабаком!» Он специально делал такой голос, от которого я снова расхохоталась. «Да, сэр!» Халат полетел на пол, как и промокшие тапочки. А потом я поняла, что снова опоздаю на прическу. Церемония была назначена на 11, и мне повезло, что в доме была гостья, умевшая делать укладки. Они в четыре руки с нанятым парикмахером завили мои волосы и уложили их в небрежную прическу, из которой то тут, то там выбивались волнистые пряди. Казалось, что я совсем недавно вышла из постели и просто заколола волосы наверх. Безумно красиво. Платье для подружек невесты село идеально, и нежный абрикосовый цвет – Удивительно шел мне, оттеняя легкий золотистый загар. «Ну как ты, детка?» Заглянула я в лицо сестренки, которая сейчас стояла и нервничала, и была такой бледной, будто она труп, а не невеста. А можно пропустить церемонию венчания и сразу перейти к части жили долго и счастливо. Нервный смешок сорвался с ее губ, и я, перехватив странный взгляд Алекс, взяла руки Элли в свои. «Волноваться перед свадьбой нормально», Просто представь, что сейчас сотня гостей ждет, когда прекрасная невеста появится перед ними, и они, наконец, увидят то, ради чего сюда пришли, и ты покоришь их всех. Сестренка снова нервозно улыбнулась и кивнула, касаясь моей щеки ледяными пальцами. Я люблю тебя, Вик. И я люблю тебя, маленькая Проныра. Давай, соберись и задай им жару. А я буду ждать тебя там, у алтаря, рядом с таким же волнующимся женихом. Когда последняя из подружек невесты скрылась за дверью, я взяла букет и приготовилась идти по длинному проходу к своему месту у алтаря, как первой подружке невесты.